Иван Моргунов. Доживи до 22 века. Твоя пошаговая инструкция, как встретить 2101 Новый год здоровым и молодым. Все описанное в данной книге не является советом или рекомендацией автора, в том числе и в случаях, когда используются фразы Советую, Рекомендую и тому подобное. Перед применением любых методик, описанных в данной книге, проконсультируйтесь у своего лечащего врача. Представляем последнюю книгу, которую обязательно нужно услышать всем, кто интересуется наукой о старении. Из-за множества новых публикаций, обещающих быстрые решения вековой проблемы старения, бывает трудно понять, кому можно доверять. Простого ответа на этот вопрос не существует. Опираясь на собственный опыт, Иван Маргунов представляет убедительные доводы в пользу нового подхода к борьбе со старением. Не упустите эту новаторскую перспективу. Доктор Алексей Москалев, биогеронтолог, автор более двухсот научных работ по проблемам старения. Вступление. Дорогие слушатели, вы слушаете книгу «Жизни и смерти». Идеи и знания, описанные здесь, действительно могут определить продолжительность вашей жизни. Прослушивание всего одной главы запустит череду действий и событий, которые позволят вам однажды не умереть. Более того, я считаю, что человек, слушающий эти строки, имеет все шансы дожить до 22 века, а тот, кто доживет до 22 века, имеет все шансы прожить и тысячу лет. Тогда человечество уже сделает множество великих открытий в биологии и медицине. Новые технологии смогут остановить старение». Меня зовут Иван Маргунов. Я с 2014 года считаю борьбу со старением своей жизненной миссией и приоритетом номер один. Я основатель и генеральный директор биотехнологической компании Longoeus, которая занимается разработкой лекарств от старения и связанных с ним заболеваний. Кроме того, я вовлечен во множество других полезных для сферы проектов, хорошо знаком со многими игроками рынка. Я накопил большой опыт понимания того, как устроена сфера долголетия в мире, поэтому решил собрать в одну книгу общий ее обзор. Сначала я пишу о том, насколько важна жизнь, как с ней неразрывно связаны наши ценности. Далее я детально описываю старение целиком, попутно доказывая, что любой может найти свой путь. Я считаю, что каждый из нас уникален. Нет общей стратегии, которая подойдет всем. Каждый должен выбрать путь, который подходит именно ему. А сделать это можно, когда детально рассмотрены все возможности и перспективы. Я не даю конкретных советов, ведь у разных людей свои стратегии и потребности. Я лишь стараюсь объективно описать все с разных углов, с указанием всех нюансов. Я не ставлю задачу просто расхвалить борьбу со старением, как это делают мои коллеги. В этой книге будет описана вся сфера с ее плюсами и минусами. Вы узнаете, почему люди и компании действуют определенным образом. Я пролью свет на трагедии, которые знала история. Некоторые методы борьбы со старением способны навести настоящий ужас. Я описывал детали целенаправленно, чтобы показать все грани. Да, даже страшные. Кому-то мой язык может показаться упрощенным, даже примитивным. Прошу прощения. Я писал так, чтобы книгу мог осилить и понять читатель любого уровня. Вы получите огромное удовольствие и полезные знания. Не переключайтесь. Прошлый век стал веком прорывов в IT, а следующий будет веком биотехнологий и медицины. Слушать об этом сейчас так же футуристично, как в 30-е годы о ракетах, а в 80-е о смартфонах. Человечество на заре великих открытий. А мы получили уникальный шанс стать свидетелями следующего витка технологического развития старение и долголетие будут на острие биотехнологического прорыва ведь речь идет о жизни и здоровье нас и наших близких смотри план одной картинкой в pdf в приложении к аудиокниге.